Глава вторая. «Слышь, Андрюха!» Сидящий за рулем мерзкий гнал по трассе с такой скоростью, как будто у него в кармане лежит не к силу сотрудника госбезопасности, а личная индульгенция всех известных богов на любые бесчинства при езде за рулем. «А ты уверен, что французик наш вообще дышит до сих пор? Что-то он даже ножкой не дергает на поворотах!» Я посмотрел в широко распахнутые глаза иностранного туриста, а затем успокоил давнего друга. «Все в порядке!» Клиент просто занимается оценкой обстановки, используя для этого доступные ресурсы и природные обаяния. А? протянул Мерзкий. «Ну, если только природные...» «Ты от дороги не отвлекайся», — посоветовал я товарищу. «Когда Эдик узнает, что мы натворили, то будет орать нечеловеческим голосом. А если поймет, что ты в этом участвовал и не остановил меня, то еще и тебе на орехи достанется». Господин жан мари мать его Еремеев, и правда вел себя пока достаточно тихо. Судя по всему, поездка в Россию представлялась ему гораздо более увлекательным приключением, чем получалось на самом деле. Он даже пока что не успел поинтересоваться, кто мы такие и какой интерес имеем к его персоне. Пудовый кулак Мирона лишил его чувств настолько качественно, что возвращаться в сознание наш иностранный друг начал только лишь на парковке, в тот самый момент, когда мы с мерзким запихивали его тело на заднее сиденье. Зато он больше не вспоминал про свое зарубежное подданство и тихо хлопал глазами, вполне покорившись судьбе. «Жан, ты на нас не обижайся!» Я постарался, чтобы мой тон звучал максимально дружелюбно. «Мы скоро приедем, и тогда я тебе обязательно все объясню. Просто твое появление в Москве внезапно стало интересно слишком большому количеству самых разнообразных, ну, скажем так, личностей. И все они обязательно захотят сделать тебе больно». Лишь бы ты только не спорил с ними и согласился посотрудничать. Новенькие зимние шины шустро крутились, поглощая все новые и новые сотни метров автодороги. Форсированный движок мерно гудел, казалось, совсем не напрягаясь, толкая вперед несколько тонн груза. Еремеев молчал, как видно, решив, что в его положении говорить поменьше — это самая разумная тактика поведения. Впрочем, он был абсолютно прав». Главное, чтобы он действительно сейчас собирал и анализировал информацию, а не просто безмолвствовал, потому что от испуга язык проглотил. На улице уже ощутимо стемнело. Казалось бы, еще буквально час назад мы стояли на летном поле аэродрома, и вокруг нас разливалось море света, а тут на тебе, сумерки. Дождь, что ли, собирается? Впрочем, поздней осенью московская погода абсолютно непредсказуема. «Хорошая машина Range Rover! стукнул паролю мерзкий дорогая бестолковая но хорошая зависть это крайне плохое чувство прокомментировал я реплику максима тем более ты бюджетник тебе такая тачка не светит а если купишь то замучаешься в кадрах объясняться где на нее деньги украсть умудрился молчал бы уж рассмеялся максим тебя вообще машины никогда не было чё это возмутился я «У меня на заставе вполне приличный УАЗик всегда под пятой точкой имелся. Он даже не ломался практически». «Козлик не считается», — отмахнулся мерзкий. «На заставе казенная, да и за рулем наверняка не ты ездил, а какой-нибудь бойчишка из числа самых сообразительных». Напряжение последних нескольких часов постепенно отступало, требуя выхода эмоциональной разрядки. Дружеская перепалка подходила для этого как нельзя лучше. Хотя ничего не понимающий жан мари Еремеев наверняка имел по этому поводу собственное мнение. — Так что, Винни, признайся честно, — продолжал разглагольствовать мерзкий, — автомобиль, в котором надо одновременно крутить руль, жать попеременно аж на две, а то и три педали, не говоря уж о включении поворотников и дворников, является чересчур сложным механизмом для твоего медвежьего интеллекта. Программа вызова такси на смартфоне стала для тебя вершиной эволюции. Ой — Ой-ой-ой! — Скорчил я ему рожу в зеркале заднего вида. Мы на права, между прочим, вместе сдавали. Только я до обеда, а ты после. Забыл, что ли? — да помню я, — усмехнулся Максим. У нас один гаишник настолько наугощался, что к нашему прибытию в машину залезть не смог. Лег посредине дороги и спал себе тихонечко. Так вот, суть экзамена состояла в том, чтобы проехать круг по автодрому и не задавить этого гаишника. — Что-то было такое, — припомнил я. Кузьмич, по-моему, все равно экзамен почти завалить умудрился. Но ну кто же знал, что этот толкаш проснется и начнет в сторону отползать в самый неподходящий момент?» Рассмеялся Мерзкий, а возле меня неожиданно завозился господин Еремеев. «Простите», — немного дрожащим голосом обратился он ко мне, — «вы же не бандиты. Вы, наверное, из КГБ?» «Мальчик, КГБ давно не существует», — отозвался с переднего сидения Мерзкий. но сидящий с тобой рядом дяденька — известный преступник. Он ест круассаны с кетчупом и плевал на вас, французов, в Сейфелевой башне». «Зачем?» — в очередной раз дал сбой иностранный микропроцессор. жан Мари, у кого вы слушаете?» — Изобразила я самую милую из имеющихся в арсенале улыбок. «Это же наш городской сумасшедший. Он, как радио, постоянно что-то рассказывает и каждый раз надеется, что смешно получится». «С вашими приколами и впрямь крыша едет». Вздохнул Мерзкий, немного снижая скорость перед крутым поворотом. «Знаешь, я вот сейчас почему-то подумал, что мой начальник прекрасно знал, что вы с Мироном устроите какое-нибудь непотребство. Как иначе объяснить, что он отрядил меня вам в помощь и до сих пор ни разу не позвонил?» Вопрос звучал логично, но ответить на него я уже не успел. Мерзкий буквально вдавил в пол ногами педаль тормоза, и машина пошла юзом вопя всеми своими механизмами от столь непотребного отношения. Меня швырнуло на спинку переднего сиденья, и, падая, я понял, что случайно наступил на невезучего француза. Сегодня явно не его день. Такими темпами он не то что на похороны дедушки не успеет, он еще и на свои попадет. Твою ж такую дивизию! Истошно орал мерзкий, а меня мотало из стороны в сторону по автомобилю, не давая найти опору и зафиксировать свое тело в пространстве. Я никак не мог посмотреть, что случилось, но, судя по тому, что Макс продолжал орать, мы попали в какие-то неприятности. Удар по дверце автомобиля окончательно рассеял все мои сомнения. Неприятности оказались достаточно крупными. «Винни! Оборотни!» Прорал мерзкий и, толкнув плечом водительскую дверцу, вывалился на дорогу. Судя по всему, перед этим он дернул ручку ручного тормоза, потому что машину занесло на дороге в почти что неконтролируемом полете. Французик подо мной что-то подвывал на своем иноземном наречии, но успокаивать парня времени пока не было. Снаружи раздались частые хлопки выстрелов из пистолета. Где Мерзкий достал Беретту и как договорился с Эдиком, что она прокатит в штатное оружие, я не спрашивал. Но сейчас мой друг пользовался многозарядным магазином на полную катушку. Такое ощущение, что мы в перестрелке на Диком Западе участвуем. Одно хорошо, в ответ вроде как тоже стреляли, не из базуки. А значит, остаются хоть какие-то шансы на наше спасение. Как они нас нашли? Вернее, почему ждали именно здесь? Я отжался на руках от сидения, потянулся к ручке двери, но раскрыть ее не успел. В машине образовался незапланированный конструкторами проем, в который заглядывала наглая и незнакомая мне морда. Назвать лицом это заросшее волосами нечто у меня не поворачивался язык, а из распахнутой пасти несло смрадом давно нечищенных зубов. И впрямь оборотень, причем такое, о котором мне раньше доводилось только слышать, но ни разу не сталкиваться вживую. В моем представлении все оборотни могли существовать либо в человеческом, либо в зверином обличье. Эдик как-то рассказывал мне, что такое представление о сородичах ошибочно, и существуют особи, не способные к полному перевоплощению. Судя по всему, сейчас передо мной красовалось именно такое исключение. Как правило, подобное извращение являлось результатом ранения, когда кровь человека смешивалась со слюной или кровью оборотня. Что случается дальше, я вообще не представляю. Суть дальнейших рассуждений Эдика лично для меня оставалось покрыта густым туманом и гирляндой, складывающейся в слово «тупость». Какая-то сложная химическая реакция, важную роль в которой играет генетика человека. Единственное, что я запомнил, так это лишь то, что такие особи могли считаться оборотнями, но максимумом их перевоплощения были обильный волосяной покров и незначительные изменения тела. Руки, и ноги обзаводились когтями, а лицо превращалось в подобие звериной морды. А еще я вспомнил, что такие оборотни всегда плохо контролируют свое сознание и попросту дуреют от вида крови. Рух! Пророкотало невразумительную бракодабру горло оборотня, вырвавшего с мясом по дверцу. А в следующую секунду я обнаружил, что лечу по воздуху. Меня попросту выкинули из машины, как ненужную и мешающую вещь. Обидно. Я бы даже сказал, очень обидно. Пропахав носом холодную землю, я немедленно обернулся и только в этот момент сумел немного оглядеться. Картина складывалась весьма неприятная. Новенький Range Rover, который нам выделили хозяйственники госбезопасности на покатушке, влетел боком в дорожное ограждение и выглядел как груда металлолома, а совсем не чудо иностранного автомобилестроения. Метрах в тридцати от меня, преградив дорогу, стоял японский внедорожник и светил фарами куда-то в сторону поля. Около него спиной ко мне копошились две или три трудноразличимые в сумерках фигуры, которые азартно полили в сторону обочины из чего-то мощного, но не автоматического. Судя по звукам беретты, где-то там залег майор Мерзляков, который даже не рассматривал вариант сдаться без боя. Ни ствола, ни ножа. Я в аэропорт ходил, да и не планировались как-то локальные войны на территории Московского военного округа. «Мерзкий, потерпи, я обязательно помогу, но сначала надо обезопасить француза, из-за которого, собственно, весь сыр -бор начался». Волосатое чудовище продолжало курочить Ренджровер, пытаясь добраться до беззащитного юноши. А Мерзкий офицер, да еще и с оружием в руках. Он справится, я в него верю. Мерзкий, кстати, стрелял крайне экономно. Судя по всему, первоначальный запал Максима ушел, уступив место холодному расчету. Патроны следовало беречь. Вряд ли он таскал с собой больше трех-четырех запасных магазинов. Я внимательно посмотрел на своего сородича. Здоровый чертяка! Он умудрился голыми руками буквально-таки порвать металл нашего автомобиля и уже тащил наружу отчаянно сопротивляющегося французика. Зуб даю, парень наверняка несколько раз собирался обделаться от страха, но у него пока просто не было ни одной лишней секунды, чтобы расслабиться. Если похищение из зоны прилета аэропорта еще можно как-то утрамбовать в границе человеческой логики, списав на происки мафии или всесильного КГБ, то вот о существовании потустороннего мира молодому человеку на уроках в парижской школе вряд ли рассказывали. Поэтому Еремеев, вытаскиваемый из автомобиля, голосил на всю округу, ни капли не стесняясь своего по тонкого крика, а заодно цеплялся руками за все маломальские выступающие части салона. В какой-то степени я его прекрасно понимаю. Сколько бы в детстве нам не рассказывали сказок, поверить в реальность книжных персонажей действительно достаточно сложно. Любой нормальный мужик хоть раз в жизни в сердцах про себя обзывал тещу ведьмой, Но все равно вряд ли рассчитывает, что однажды увидит у нее вместо ногтей длинные когти. Я и сам долгое время пропавший до Шираки списывал на похмелье и лишь только потом узнал о существовании Степан. Существо возле разбитого ранжовера мало походило на моего домового. По крайней мере, оно не вызывало никакого чувства умиления. Более того, стоявшая возле автомобиля тварь не вызывала никаких других чувств, кроме страха и омерзения. Если честно, я и сам не представлял раньше таких уродин. Сейчас же это чудовище тащило из машины упиравшегося юношу, а из его рта капала густая слюна. Что он хочет с ним сделать? Сожрать? Я мысленно еще попросил прощения у мерзкого, молясь всем известным богам, чтобы он продержался без моей помощи еще немного. Трансформация произошла легко и естественно. Картинка перед глазами поменяла угол обзора, и я рванулся в сторону рейндж -Ровера. Видимо, я что-то рыкнул в прыжке, потому что оборотень возле машины вполне успел среагировать на мое появление. Он отпустил ногу юноши и проскользнул под моей тушей, оказавшись у меня за спиной. Моей ловкости на подобные пируэта не хватало, поэтому я тормозил задницей, ударившись об остатки британского автопрома. В уши ударил очередной виск юноши, но успокаиваясь его времени не было. Мой противник уже достал из-за пояса огромный кинжал, и сейчас неторопливо направлялся в нашу сторону, оскалив и без того ужасную морду. Несмотря на медленный шаг, руки этой твари вели самостоятельный танец, выписывая кинжалом немыслимые пируэты. Клинок летал между пальцами, обращаясь ко мне то острием, то блику и лезвием, а я невольно испытал неуверенность собственной неуязвимости. — Какой милый мишка! — прорычал идущий на меня оборотень. — Признаюсь честно, твое появление вышло немного неожиданным. Но ничего, я обещаю убить тебя быстро, а вечером полакомиться твоей печенью. Он не говорил, а практически урчал, завораживая звуками своего голоса, так что в какой-то миг я даже отвлекся от кинжала в его руках. В реальность меня вернула очередная порция истошного визга. Я оглох на дно ухо, а затем прыгнул, стараясь просто оказаться поближе к противнику, но не наткнуться брюхом на сверкающее лезвие. Мой оппонент махнул кинжалом, и я отпрянул с ужасом, понимая, что мой нос от смертельного железа отделяют какие-то несколько сантиметров. Не «Неповоротливая подушка для иголок», — продолжал насмехаться оборотень, а я терпеливо ждал своего шанса, понимая, что в данном случае никто не даст мне и секунды на расслабление. Еще один широкий замах, и я вновь начал пятиться назад, не обращая внимания на завывание позади себя. Ты чё, кинжалом почти что задел мою шерсть, но атаковать было ещё рано. Ещё, ещё! Пора!» Я буквально подпрыгнул на месте, вставая на задние лапы, и успел заметить недоумение в глазах моего противника. Он, видно, забыл, что я обернулся в медведя до конца, поэтому у меня с когтями всё было более чем в порядке. Широкие полосы через всё тело моего оппонента начали моментально набухать потёками крови, а в глазах появилось недоумение, Виск позади меня превратился во всхлипывание, и я едва удержался, чтобы не откусить голому этому французику. «Страшно тебе? но закрой глаза и не смотри на происходящее. Чего хныкать и отвлекать окружающих от дел насущных?» Я проследил за тем, как нож выпадает из руки оборотня, и уже собрался было успокоить орущего юношу легкой оплеухой, как вдруг почувствовал жжение под левой лопаткой. Крики французика все-таки сделали свое черное дело и отвлекли меня, и я позабыл, что нападавших вообще-то было гораздо больше одного. Непроизвольно мое медвежье сердце сжалось. Обернувшись, я понял, что больше не слышу хлопков берет и Максима. Неужели в мерзкого все-таки попали? Еще одна пуля ткнула меня в лапу, и вот тут я озверел окончательно. Единственная связанная мысль, которая билась в моей голове — «Мерзкий убит! Мерзкий убит!» Под лопаткой жгло неимоверно, пули у этих уродов, судя по всему, были не простыми, а серебряными, но меня уже несло на автомате. Я видел искаженные ужасом лица, но мои лапы рвали человеческую плоть и не хотели остановиться. Адреналина вполне хватило на то, чтобы не только разорвать неизвестных на мелкие кусочки, но и скинуть в кювет их автомобиль. А вот затем меня резко накрыла волна отходника. Я обратился обратно в человеческий облик, но дальше силы окончательно оставили меня. Я опустился на землю и тупо смотрел, как из груди толчками вытекает кровь. А пули-то и впрямь были серебряные, иначе бы кровь уже давно остановилась. Я попытался встать, но ноги отказывались держать меня. Все, на что хватало сил, это было лишь смотреть в ту сторону, откуда последний раз звучали выстрелы из пистолета Максима. Вокруг стояла звенящая и пугающая тишина, а я все еще надеялся на маленькое чудо. Но не может же жизнь оборваться вот так внезапно и нелепо. «Совсем недавно мы смеялись, шутили, а сейчас...» Кровь продолжала толчками выходить из тела, а сознание потихоньку начинало мутить, но я по-прежнему не сдавался и верил в счастливую звезду. Вот сейчас, буквально через мгновение, из кювета высунется голова Мерзкого, и он в очередной раз начнет возмущаться, что у него из-за меня неприятности. Только бы он был жив, тогда и самому помирать не так обидно. «Эй, ты!» Голос с французским акцентом заставил меня вздрогнуть и повернуть голову в другую сторону. жан Мари, как ее там, не сбежал, а стоял в нескольких шагах от меня на подрагивающих ногах. «Ты живой?» «Не уверен». Через силу ответил я, удивляясь про себя, что французика не посетила логичная мысль улепетывать подальше от всего этого безумия. «А ты-то чего остался?» «Я вам поверил», — пожал плечами Еремеев и, ковыляя, подошел ко мне ближе. Плюс это чудовище повредило мне ногу. У вас есть аптечка? Вас надо перевязать. Там в машине должен быть кожаный рюкзак. Решил не отказываться и от неожиданной помощи. Его принеси и будет достаточно. Минуту спустя Еремеев с любопытством смотрел на то, как я пью из небольшого пузырька густую бурую жидкость. Он явно хотел что-то спросить, даже рот открыл, но тут же захлопнул его, увидев появившуюся из недр рюкзака оранжевую жестяную коробку. Думаю, он вполне догадался, что раны я посыпаю не папиросным табаком, а состав зеленого порошка ему рассказывать не собирался. Ну, по крайней мере, пока. Его ногу я тоже посыпал. Рана только выглядела противно, но на самом деле должна была затянуться достаточно быстро. — А вы кто? — все-таки не выдержал и спросил Еремеев, внимательно наблюдавший за моими манипуляциями. — Колдуны? — Что-то наподобие. Неопределенно помотал я головой. Лечебные снадобья уже начали действовать, отчего пространство перед глазами плыло, а в животе ощутимо мутило. Не хватало еще только, чтобы прямо здесь стошнило, а затем умудриться потерять сознание. Тогда, думаю, что у француза в России останется только одна дорожка — психушку, потому что ни в каком другом месте в его приключения попросту не поверят. Пойдем. Несмотря на слабость, и, опираясь на Еремея, все-таки заковылял в ту сторону, где должен был быть мерзкий. Куда мы вообще заехали? Ощущение, что это не Москва, какая-то глушь, километров двести от Воронежа. Ни одной машины, ни одной любопытной рожи. Чудеса, да и только. Мой друг лежал на обочине, уткнувшись лицом в землю и сжимая в руке свою верную беретту. Рядом с ним валялись пустые магазины и пистолетные гильзы. Помоги! Я уже не просил, а приказывал, но француз послушно исполнил все мои указания. Пуля попала Максиму в район ключицы и, пройдя через область сердца, застряла где-то в животе. Мерзкий казался мертвым, и Еремеев даже испуганно отпрянул от тела. Но мой чудесный слух все же уловил слабое дыхание. Макс в очередной раз не собирался поступать, как все, и умирать на этой грязной обочине. Наверняка у него было слишком много претензий, которые он не успел высказать в мой адрес, поэтому он цеплялся за жизнь всеми доступными способами. Я влил ему в рот содержимое еще одного пузырька с бурой жидкостью и досадливо поморщился, вспомнив, как мы с Мироном так и не купили у Моси красный огонь. В этом году на зелье был объявлен аукцион, в котором победили чертановские ведьмы. Стоимость чудодейственного эликсира исчислялась совсем неприличными цифрами. А с учетом того, что старый пройдох хотел всю сумму сразу и наличными, нам с Мироном такое счастье не светило в принципе. «А надо бы!» Я совсем не уверен, что мерзкий без красного огня выкарабкается. Дай телефон, попросил я Еремеева, но тот только виновато улыбнулся и пожал плечами. У меня французская сим-карта, она в вашей стране не работает. Фу ты! Сил не было даже материться. Впрочем, как оказалось, сплюнуть тоже было нечем. Найди остатки моих джинсов, там мобильник. Выживший во всех приключениях мобильник был единственной хорошей новостью за последние полчаса. А восемь пропущенных вызовов от Эдика плохой. Сейчас же орать начнет, Она это совершенно нет времени. Андрей, ты с катушек съехал? Предсказуемо завибрировал динамик от начальственного рыка полковника. У тебя хоть что-то в голове имеется? Эдик, не ори. Изо всех сил сдерживаясь, попросил безопасника. Дай лучше Мирона, я ему быстрее объясню. А нет больше Мирона. Неожиданно потух в трубке голос Эдика. «Взорвали его. По твоей милости, кстати, взорвали. Прямо на выходе из аэровокзала».